Предложение, от которого невозможно отказаться Все люди, даже самые покладистые и исполнительные, очень дорожат своей самостоятельностью И всю жизнь безотчетно к ней стремятся В детстве все мы мечтаем поскорее вырасти, наивно полагая, будто взрослые делают только то, что хотят Повзрослев, понимаем, большинству людей в основном приходится делать то, что от них требуется И мы стремимся достичь больших высот, чтобы поменьше подчиняться но самим иметь право требовать с других. Но даже если это удается, часто забываем, эти другие не очень-то расположены идти на поводу и сами мечтают о независимости. Опытные менеджеры знают, человек гораздо эффективнее выполняет какое-то дело, притворяет в жизнь какое-то решение, если считает, что взялся за дело по своему собственному выбору, что решение принял сам. Для создания наивысшей мотивации Почти любое указание лучше облечь форму предложения, а не приказа. Конечно, в любом деле не обойтись без жестких директив, но они должны касаться лишь самых существенных аспектов дела. Ты в любых переговорах известная твердость не менее важна, чем гибкость. В большинстве же случаев добиться успеха намного легче, если предоставить подчиненному или партнеру некоторую свободу маневра, пускай даже иллюзорную. Как же облечь свои пожелания в такую форму, чтобы они с наибольшей вероятностью были другими приняты. Для этого психологи рекомендуют несколько простых приемов, хотя и не безотказных, но довольно эффективных. Прислушаемся к этим советам. Самая распространенная тактика убеждения, которую многие из нас интуитивно используют в повседневной жизни, состоит в предложении выбора, касающегося не сути вопроса, а второстепенных подробностей. Так мать иной раз своего малыша, Ты уберешь игрушки прямо сейчас или когда посмотришь мультфильм. Необходимость в ближайшее время убрать игрушки даже не обсуждается, зато выбор предоставлен. В деловых отношениях срабатывает тот же самый прием. Мы обсудим этот вопрос на вашей территории или на моей. Даже если партнер настроен и вовсе уклониться от обсуждения, ему приходится отвечать на конкретный вопрос, причем он волен выбирать предпочтительное решение но сама формулировка вопроса исключает отрицательный ответ. Близок к предыдущему иной тактический прием – допущение. Его можно выразить формулой. Сегодня приятное А, потом необходимое Б. Прежде чем отправиться в командировку, пару дней отдохните, соберитесь силами. Кто же откажется перевести дух посреди напряженных деловых будней? Но тогда неловко отказываться и от командировки. Добиться согласия по небесспорному вопросу намного легче – если начать его обсуждение с деталей, которые не вызывают разногласий. В этом помогают вопросы ярлыки типа «Не так ли?», «Не правда ли?». Они делают вашу речь более убедительной и по сути своей мягкой и деликатной формой прикрывают утверждения, не допускающие возражений. Обладая определенным гипнотическим свойством, они оказывают на сознание такое воздействие, что снижается бдительность критического восприятия. Чтобы эффект был сильнее, Поначалу вопросы ярлыки ставят рядом струизмами, банальными утверждениями, с которыми нельзя не согласиться. Когда вы постепенно перейдете к предложениям, которые могут вызвать спорную реакцию, ваш собеседник просто в силу инерции, скорее всего, продолжит соглашаться с вами. Для придания большей убедительности своим словам желательно избегать телеграфного стиля, рубленых фраз. Специалисты по убеждению рекомендуют пользоваться своеобразными речевыми переходами, союзами и вводными словами, которые придают речи закругленность и гибкость, завораживающие собеседника. Если вы избегаете пауз и резких поворотов в своей речи, сознание собеседника не успевает контролировать вашу информацию и снижает свои критические функции. Впрочем, психологи предостерегают. Подобные приемы весьма эффективны в деловых отношениях. Лучше не использовать в неформальном, дружеском общении. Каждому из нас необходимы хотя бы двое-трое близких людей, с которыми можно общаться бесхитростно и открыто. Далеко не все профессиональные психологи счастливы в личной жизни, во многом из-за своего избыточного профессионализма. Так что пользоваться их советами следует осмотрительно.